Седьмое. Сладкая ложь, горькая правда. Что делает колу самым популярным напитком промышленно развитого мира? Конечно же, вероломная рекламная политика, попросту говоря, наглая ложь. Остается только поражаться тому, какой значительный вклад внесла пропаганда отравляющих организм и вызывающих привыкание продуктов в распространение двух самых опасных эпидемий в Америке – ожирение и диабета. Если бы независимым экспертам и врачам позволили составить текст этикетки на бутылке колы, он был бы таким: пестициды, канцерогенные консерванты, бензойно натрий, токсичные усилители вкуса, глутамат натрия, токсичные искусственные подсластители в диетических напитках, аспартам, немереное количество сахара в обычных напитках. сахароза и высокофруктозный кукурузный сироп, нейротоксин, кофеин, синтетические витамины в полезных для здоровья продуктах и десятки коллективных судебных исков. Но почему отколы полнеют? Ответ кроется в трех безобидных словах. Высокофруктозный кукурузный сироп, он присутствует в большинстве безалкогольных напитков и переработанных продуктов питания, и представляет собой рафинированный сахар. Применяют его с единственной целью – сделать продукт сладким. Попутно он наполняет тело пустыми калориями, и их питательная ценность, в отличие от натурального сахара, равна нулю, и заставляет набирать вес. Этот самый популярный в Соединенных Штатах синтетический подсластитель производится из кукурузы. Технология предусматривает использование генетически модифицированных ферментов, превращающих кукурузный крахмал в глюкозу, которая затем преобразуется во фруктозу. Не секрет, что HFCS напрямую связан с увеличением веса. Кроме того, эксперты считают его самым значительным фактором, способствующим эпидемическому распространению ожирения в Америке. Но как этот подсластитель делает нас толстыми? Данный заменитель сахара содержит массу калорий, которые непосредственно трансформируются в жир. Кроме того, он повышает уровень триглицеридов в крови. Но на этом все не кончается. HFCS не вызывает чувство сытости. Вместо этого он заставляет мозг поверить, что телу нужно продолжить прием пищи. Когда вы употребляете углеводы, они превращаются в глюкозу. Чтобы ее метаболизировать, поджелудочная железа секретирует инсулин. В результате появляется чувство сытости, и вы прекращаете есть. HFCS из банки колы не стимулирует поджелудочную железу производить инсулин. Кроме того, он не повышает уровень лептина, гормона который вырабатывается жировыми клетками. Когда лептин секретируется в кровь, он воздействует на гипоталамус и активирует в нем так называемый центр сытости, сообщающий мозгу, что вы приняли достаточное количество калорий и вам нужно прекратить прием пищи. Помимо прочего, высокофруктозный кукурузный сироп не снижает уровень грелина, гормона роста, который тоже усиливает аппетит. Короче говоря, употребление газированных напитков выводит из строя механизм обмена веществ и блокирует подачу сигналов, которые отключают чувство голода и тем самым помогают контролировать вес. В результате формируется тяга к этим напиткам. вы начинаете пить все больше и больше этой обманчиво вкусной и сладкой жидкости. Любопытно отметить, что производители переработанных продуктов питания и напитков начали заменять жидкий тростниковый сахар на синтетический подсластитель из кукурузы еще в 1970-х годах, в то самое время, когда проблема ожирения в США начала стремительно набирать обороты. Исследователи считают это совпадение не случайным. Кукуруза – одна из трех главных пассивных культур Америки, вместе с хлопком и соей. Поэтому продвижение HFCS на рынке, естественно, не могло не обрадовать сельскохозяйственное лобби. Статистика показывает, что за период с 1970 по 2000 год когда потребление HFCS составляло в среднем 33,3 кг в год на душу населения, показатели по ожирению в США с 15% подскочили более чем в два раза. Кстати, кола, в банке которой содержится 8-10 чайных ложек сахара или 130-150 калорий, это всего лишь один из многих источников рафинированного сахара в нашем рационе. По данным телерадиокомпании CBS, за июнь 2007 года общее количество потребляемого американцем сахара, куда входят рафинированный сахар, высокофруктозный кукурузный сироп и искусственные подсластители, составляет в среднем 64,5 кг в год или 1,13 кг в неделю. За последние 25 лет потребление сахара выросло на 23% и стало главной причиной стремительных темпов распространения ожирения и диабета. Следует отметить, что подсластитель из кукурузы сам по себе не вреден. Он не вызывает необратимых изменений в организме, если вовремя прекратить его прием. Следовательно, если вы решите отказаться от привычки пить колу, то неудержимая тяга к еде, которую она подпитывает, значительно ослабеет. К сожалению, исключить HFCS из рациона вообще трудно, потому что он используется в большинстве продуктов питания глубокой переработки. Он дешев, легко смешивается с другими ингредиентами, продляет срок годности, предотвращает пересыхание и ожоги продуктов при замораживании, и сохраняет мягкость хлеба. Его добавляют в кетчуп и даже в нежирный йогурт. Полки современных гастрономов занимают более 40 тысяч наименований продуктов, и 98% из них не имеют ничего общего с тем, что природа предназначила нам питаться. Наша пищеварительная система не в состоянии справиться с едой, лишенной естественной жизненной энергии или переработанной до полной бесполезности. что бы ни писали на этикетках. Если продукты производятся в лаборатории, как это делается в большинстве случаев, их нельзя называть пищевыми. Из еды они превращаются в яд. И травить себя мы начинаем с самого раннего возраста. Дети составляют значительный процент населения, потребляющего сахар. И цифры детского ожирения выглядят такими же пугающими. Распространенность ожирения среди лиц в возрасте 12-19 лет выросла с 4,2% в 1970 году до 15,3% в 2000, когда увеличилось потребление подсластителя из кукурузы. Добавьте к этому тенденцию к сидячему образу жизни и картина окажется еще более удручающей. В среднем от 5 до 6 часов в день дети посвящают телевизору, компьютеру и видеоиграм. Не забудьте при этом про интенсивное промывание мозгов хорошо продуманной телерекламой, заказанной сетями быстрого питания и другими поставщиками блюд и закусок с высоким содержанием жира и сахара. Ложь в качестве приманки – обычная тактика производителей, в которой их то и дело обвиняют. В июле 2009 года в Австралии компанию Coca-Cola заставили ясно выразить свою позицию в отношении дезориентирующих потребителей заявлений, использованных в рекламной кампании «Motorhod and Miss Busting». В той акции принимал участие австралийский актер Кэрри Армстронг, предлагавший колу как напиток безопасный для малышей. Компания заявляла о намерении развеять мифы о том, что в ее напитках полно дополнительных консервантов и искусственных красителей. Что они делают вас толстыми, изначально были зелеными, в свое время содержали кокаин, перенасыщенные кофеином и портят зубы. Горькая правда заключается в том, что колы действительно содержат значительное количество консервантов кофеина и рафинированного сахара. Согласно результатам проведенного в Калифорнии исследования, которые были опубликованы в сентябре 2009 года, привычка выпивать одну банку колы в день, как правило, повышает вероятность ожирения на 27%. Кроме того, у 62% взрослых людей, выпивающих по меньшей мере одну банку колы в день, исследователи обнаружили избыточный вес или ожирение.